Глава 1 Том, ответа нет. Том, ответа нет. Удивительно. Куда мог деваться этот мальчишка? Том, где ты? Ответа нет. Тетя Полли спустила очки на нос и оглядела комнату поверх очков. Затем подняла их на лоб и оглядела комнату из-под очков. Она очень редко, почти никогда не глядела сквозь очки на такую мелочь, как мальчишка. Это были парадные очки ее гордость, приобретенные для красоты, а не для пользы. И что-нибудь разглядеть сквозь них, ей было так же трудно, как сквозь пару печных заслонок. На минуту она растерялась, потом сказала не очень громко, но так, что мебель в комнате могла ее слышать. «Ну, погоди, дай только до тебя добраться». Не договорив, она нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, переводя дыхание после каждого «тычка». Она не извлекла оттуда ничего, кроме кошки. «Что за ребенок? В жизни такого не видывала!» Подойдя к открытой настежь двери, она остановилась на пороге и обвела взглядом свой огород, грядки помидоров, заросшие дурманом. Тома не было и здесь. Тогда, возвысив голос, чтобы ее было слышно как можно дальше, она крикнула «Том! Где ты?» За ее спиной послышался легкий шорох И она оглянулась как раз вовремя, чтобы ухватить за помощь и мальчишку, прежде чем он прошмыгнул в дверь. «Ну, так есть. Я и позабыла про чулан. Что ты там делал?» «Ничего». «Ничего? Посмотри, в чем у тебя руки. И рот тоже. Это что такое?» «Не знаю, тетя». «А я знаю. Это варенье. Вот что это такое!» «Сорок раз я тебе говорила, не смей трогать варенье, выдеру! Подай сюда розгу!» Розга засвистела в воздухе. Казалось, беды не миновать. «Ой, тетя, что это у вас за спиной?» Старушка обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности, мальчик в один миг перемахнул через высокий забор и был таков. Тетя Полли в первую минуту опешила, а потом добродушно рассмеялась. «Вот и поди с ним!» Неужели я так ничему и не научусь? Мало ли он со мной выкидывает фокусов. Пора бы, мне кажется, поумнеть. Но нет хуже дурака, чем старый дурак. Недаром говорится, старую собаку не выучишь новым фокусом. Но ведь, Господи ты, Боже мой, он каждый день что-нибудь да придумает. Где же тут угадать? И как будто знает, сколько времени можно меня изводить. Знает... Что стоит ему меня рассмешить, или хоть на минуту сбить с толку, у меня уши руки опускаются, я даже шлепнуть его не могу. Не выполняя я своего долга, что греха таить. Ведь сказано в Писании, кто щадит младенца, тот губит его. Ничего хорошего из этого не выйдет, грех один. Он сущий чертенок, знаю, но ведь он бедняжка, сын моей покойной сестры. У меня как-то духу не хватает наказывать его. Потакать ему — совесть замучит, а накажешь — сердце разрывается. Недаром ведь сказано в Писании. Век человеческий краток и полон скорбей. Думаю, что это правда. Нынче он отлынивает от школы. Придется мне завтра наказать его. Засажу за работу. Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник — но работать ему всего тяжелей а мне надо исполнить свой долг, иначе я погублю ребенка. Том не пошел в школу и отлично провел время. Он еле успел вернуться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок для растопки. Во всяком случае, он успел рассказать Джиму о своих похождениях, пока тот сделал три четверти работы. Младший или скорее сводный брат Тома Сид, уже сделал все, что ему полагалось. Он подбирал и носил щепки. Это был послушный мальчик, не склонный к шалостям и проказам. Покуда Том ужинал, при всяком удобном случае, таская из сахарницы куски сахару, тетя Полли задавала ему разные каверзные вопросы, очень хитрые и мудреные. Ей хотелось поймать Тома врасплох, чтобы он проговорился. Как и многие простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самые тонкие таинственные уловки, и полагала, что все ее невинные хитрости — чудо изворотливости и лукавства. Она спросила, «Том, в школе было не очень жарко?» «Нет, тетя?» «А может быть, очень жарко?» «Да, тетя». «Что ж, неужели тебе не захотелось выкупаться, Том?» У Тома душа ушла в пятки, он почуял опасность. Он недоверчиво посмотрел в лицо тети Полли, но ничего особенного не увидел и потому сказал, «Нет, тетя не очень». Она протянула руку и, пощупав рубашку, Тома сказала, «Да, пожалуй, ты нисколько не вспотел». Ей приятно было думать, что она сумела проверить, сухая ли у Тома рубашка, так что никто не понял, к чему она клонит». Однако Том сразу почуял, куда ветер дует, и предупредил следующий ход. «У нас в школе мальчики обливали голову из колодца. У меня она сейчас еще мокрая, поглядите!» Тетя Полли очень огорчилась, что упустила из виду такую важную улику, но тут же вдохновилась опять. «Том, ведь тебе не надо было распарывать воротник, чтобы окатить голову, верно?» «Расстегни куртку!» Лицо Тома просияло, он распахнул куртку... Воротник был крепко зашит. «А ну тебя! Убирайся вон!» «Я, признаться, думала, что ты избежишь с уроков купаться. Так и быть, на этот раз я тебя прощаю. Не так ты плох, как кажешься!» Она и огорчилась, что проницательность обманула ее на этот раз, и обрадовалась, что Том хоть случайно вел себя хорошо. Тут вмешался Сид. «Мне показалось, будто вы зашили ему воротник белой ниткой, а теперь у него черная». «Ну да, я зашивала белой. Том!» Но Том не стал дожидаться продолжения. Выбегая за дверь, он крикнул. «Я это тебе припомню, Сидди!» В укромном месте Том осмотрел две толстые иголки, вколотые в лацканые его куртки и обмотанные ниткой. В одну иголку была вдета белая нитка, в другую черная. Она бы ничего не заметила, если бы не Сид. Вот черт! То она зашивает белой ниткой, то черной. Хоть бы одно что-нибудь, а то никак не уследишь. Ну и отлуплю же я Сида, будет помнить».